Глава десятая «Удар! Еще, Выпад! Откат! Вы как улитки обе!» Мы с Юми, испачканные в грязи, упали на землю и едва могли дышать. Сиурей, нависая над нами, жестко отчитывал. «Сами напросились. Отлынивать не позволю. И поблажки вам делать не буду». Быстро встали и повторили серию ударов. Мы в ужасе подняли на него взгляд, но вскочили и начали заново. Когда неделю назад, на второй день пути, я от нечего делать попросила командира гоблинов научить меня некоторым приёмам самообороны, я уж точно не предполагала, что попаду в личный ад, а заодно и Юми прихвачу. Думала, сделаю ей одолжение, а в итоге обе теперь ровно час тихо помираем, отрабатывая удары, падения или приемы контактного боя. Но зато Юдер с большим интересом начал следить за девушкой. И это немного примирило ее с ситуацией и стало стимулом лучше тренироваться. А Филя, гад, ленивой тушкой развалившись неподалеку, догрызал очередной кусок еды, которую ему выдали хозяева. «Наверное, в расчёте на то, что потом он не захочет пообедать ими. Ел и ухмылялся, глядя на мои мучения. Предатель!» Наконец, Сеурей подал знак об окончании тренировки и, не оглядываясь, пошел по своим делам. А мы, как древние старушки, поплелись в небольшую пристройку к дому, где располагались бани. Наш отряд остановился на отдых в Эсуне, в небольшом городке, где проживал свод Марханов. И гостил в большом доме главы свода. После непродолжительного разговора с Ксионом, взволнованный хозяин тени уходил за нашим шаманом и с восхищением взирал на меня. Словно я и была ожившим сердцем Марханов. Нас всех устроили, помыли, накормили, и теперь после тренировки надо снова идти мыться. Но благодаря этим занятиям я с каждым днем чувствовала себя бодрее, увереннее и даже радостнее. Пустота во мне заполнялась, а нутро трепетало от странного предвкушения. Словно пузырьки шампанского лопались в груди, заставляя ждать чуда. Странное ощущение, но оно накапливалось. Утром, тепло попрощавшись с хозяевами дома, наш маленький отряд двинулся дальше. А провожали нас взгляды полные надежды и страха разочарования. Снова передо мной бегущая вдаль утоптанная дорога. А я, уже полностью освоившись, болтаю не только с Ксионом, но и с Юдером и с Сеуреем. Юмихия скользит взглядом и изредка переглядывается с молодым Марханом. Я украдкой за ними наблюдаю, радуюсь. Раз своей личной жизни нет, хоть на других посмотрю. Я по-прежнему ехала на Тихоне, мерно покачиваясь в седле. Сеурей на своем быстром, а оба Мархана двигались возле нас, не отставая и не уставая. «Не сочтите за грубость, Сеурей, но меня терзает любопытство». Я посмотрела на гоблина, который добродушно усмехнулся, блеснув клыками. «Почему вы носите в ушах кольца? Я заметила, что у многих их разное количество». «Это напоминание каждому из нас, сколько раз хозяин колец побывал на грани жизни и смерти, и сколько раз обманул смерть. Чем больше колец, тем сильнее и удачливее воин, и тем дороже его услуги». «Как у вас все интересно!» — пропела я, улыбнувшись. — Ну, неинтереснее, чем ваша традиция вплетать в волосы шаури, светлая. Да и цвета высших родов тоже, на мой взгляд, смешные. Я приоткрыла рот от любопытства и тут же вспомнила голубые камешки в косе Деляля. Сиурей, заметив мое короткое недоумение, ничего не сказал. Я же постаралась увести разговор в другую сторону. Чуть позже я подъехала к Сиону и тихонько выведала у него информацию о шаури. Как он мне пояснил, цветные камешки в кожаных плетениях, которыми украшают волосы светлые эльфы, могут носить только представители высших родов. У них к фамилии прилагается приставка «С». Все остальные вместо камешков носят приставку «Р». Только теперь я поняла, почему Аль интересовался моим родом и говорил про Эссу. Прошла неделя, а я все еще помнила его черные глаза и брови, словно покрытые инием. Снова живые сумерки опускались на Лайванас. А наша дружная компания довольно быстро, но без суеты устраивалась на ночлег. Пока Марханы готовили нам с и небольшой походный шатер, мы под внимательным присмотром Сиурея вели тренировочный бой. Как обычно, кто бы сомневался, он вышел из себя от нашей медлительности и неповоротливости. Рыкнул, напал на нас обеих, заставляя защищаться и попросту сбивая нас палкой, которую мы использовали вместо холодного оружия мехия быстро была объявлена убитой. Зато меня Сиурей гонял по поляне с азартом и неистовством охотника. «В какой-то момент я поняла, что мне очень нравится драться с ним. Мы словно танцевали смертельный танец. Конечно, это были только деревянные палки, но гоблин ощутимо меня своею охаживал, мотивируя к уклонению от ударов и их блокировки. Дрался он в безрукавке, демонстрируя великолепно сложенное тело, силу, ловкость и внутреннюю страстность натуры. В конце концов, ему надоело со мной валандиться, и он одним быстрым ударом выбил мое оружие, зафиксировал мои руки на груди и прижал к себе. Я задыхалась, а он стоял словно каменный. Прошло мгновение тесного контакта. Потом я мысленно тяжело вздохнула. Эх, жаль, что зеленый и нос грушей. А так великолепный экземпляр. Я медленно расслабилась и выскользнула из его объятий, повернулась к нему лицом и смущенно посмотрела в его черные, глубоко посаженные глаза. В них горел огонь, а на лице играла довольная улыбка. «Спасибо за показательный бой!» «Спасибо за доставленное удовольствие!» Двусмысленность его ответа заставила меня приподнять брови. А потом я хмыкнула и, не выдержав блеска лукавых глаз, рассмеялась. Через секунду-другую он стал похрюкивать, выражая свое веселье. Я же захохотала еще сильнее. Только уже над собой. «Вот что гормоны со мной делают. Уже на зеленого с носом грушей и большими клыками. К тому же лысого и хрюкающего гоблина заглядываться начала. Кошмар!» Хотя за последующий вечер я с удивлением поняла, что благодаря этому бою и нашему общему веселью сделала невероятно большой шаг к сближению со всем отрядом. Вокруг костра они расслабились, а гоблины посматривали на меня скорее, как на свою. Они по-прежнему молчали, но больше не чувствовалось холода и настороженности. Сюрей сидел рядом и впервые рассказывал истории о своем народе. Радостные и грустные. «Я больше узнала об этом мире, который вроде и был мне родным, но все же пока что чужим и незнакомым. Этот вечер был познавательным и странно умиротворяющим». Юмихия сидела напротив, рядом с Юдером, и они, надеясь, что никто не замечает, искоса друг на друга поглядывали. Молодой шаман, словно нечаянно, иногда касался своим хвостом кончика ее светло-синего, от чего та все время вздрагивала и замирала, подкладывая в ее тарелку еды из огромного котла, который марханы везли с собой на телеге, и старался сесть поближе, словно отгораживая от соплеменников. Ей все это очень нравилось, и она млея не отстранялась. Ксион же довольно ухмылялся, но тщательно старался не показывать свое удовольствие. Сюрэй, чуть наклонив голову, отчего его смешной нос тоже немного сместился в сторону, заставляя меня зависнуть, спросил. «Скажи, Светлая, как случилось, что ты так многого не знаешь о своих сородичах? Косы плетешь, значит, совершеннолетняя, но красноволосая, а я таких за свои 40 лет среди Светлых никогда не видал, хотя часто работал с ними по договору». «С марханами путешествуешь, в их доме ночуешь и при этом доверяешь им свою безопасность. Мархус, к тому же, у тебя необычный. Эти твари слишком злобные и коварные. Встретишь такого и выживешь только, если удача будет на твоей стороне. А твой ручной, и к тому же, вы хорошо друг друга понимаете. Я таких, как ты, еще не встречал. Заметил, что для тебя все равны и одинаково интересны. А мир ты толком не знаешь». «С таким любопытством и интересом слушаешь наши истории, задаешь вопросы, ответы на которые не знает только малышня. Странная ты, светлая». Я сидела, не двигаясь, и слушала, как он искренне этому удивляется. Рассказывать ему свою правду я не считала нужным, а вот перевести разговор, использовав шоковую терапию, в другое русло решила попытаться. И судя по загоревшимся глазам Ксиона, он тоже с нетерпением ждал моего ответа, надеясь на развлечение. Я решила его не разочаровывать. «А кто тебе сказал, Сиурей, что я светлая?» Все гоблины с недоумением уставились на меня, а я продолжила. «Я Алиф Штерназия, и со светлыми меня связывает лишь четвертинка крови, доставшаяся от бабушки». Гоблины подобрались, помрачнели и нахмурились. Только Сиурей не пошевелился, лишь оценивая, вдумчиво смотрел на меня. «Думаю, это не вся правда, и самое важное ты оставила при себе». «Что ж, я понимаю твое желание не выворачивать передник перед чужими, вытряхивая домашний мусор». Я ухмыльнулась и с благодарностью за понимание открыто ему улыбнулась. Он тоже хрюкнул, а его сородичи словно выдохнули. На поляне вновь воцарилось умиротворение. Утром зарядил мелкий противный дождь, который вражеским диверсантом пробирался под одежду и словно холодными пальцами касался кожи. Плащ свисал с моих плеч сырой тяжелой тряпкой, прилипнув к мокрым бокам Тихони. И к вечеру я уже мелко тряслась от холода. Марханы скользили по размокшей мягкой земле, и я заметила, что к их хвостам стала прилипать грязь. А ведь уже больше недели удивлялась, как они все время находятся на земле, но при этом хвосты всегда остаются чистыми и словно натертыми до блеска. Юми с плащом на голове, который немного раздувался от встречного ветерка, Сейчас была похожа на кобру, угрожающе расправившую свой жуткий капюшон и готовую к нападению. Где-то спереди отряда протяжно свистнули, и мы ускорились, потому что свист означал скорый привал. Серые влажные сумерки и дорога, все время петлявшая между огромными непонятно откуда взявшимися валунами, не давали возможности увидеть, что таится за очередным поворотом. Но вот перед нами открылась небольшая равнина. А дальше в предгорьях можно было различить город гномов. Тизеулик, через который пролегал наш путь. У дороги стоял довольно большой трактир, двухэтажное здание, а рядом длинные конюшни. Как я поняла, весь второй этаж занимались съёмные комнаты для проезжающих путников. Сейчас, когда дриф уже спрятался за широкую спину суара, а тяжелые дождевые облака мешали показываться его голубоватому сиянию, трактир смотрелся мрачной темной махиной. Мы подъехали и, спешившись, отправились внутрь. А нашими лошадями занялись Марханы, Спрат и Рунг. Гоблины своих лошадей всегда устраивали сами из-за их склочного характера и нежелания подпускать к себе чужаков. Этих лошадей даже не воровали. Себе дороже. В огромном зале трактира между столбами, которые поддерживали свод, были расставлены столы. Туда-сюда сновало несколько девушек-людей, а заполненный лишь на треть зал вызывал у меня вздох облегчения. Нашему отряду хватит места. Из застойки к нам вышел слегка полноватый, невысокий, но крепкий мужчина. Выяснив, сколько желающих остановиться, он очень обрадовался и предложил присесть, пока он распорядится принести нам пищу. Его слова звучали для меня чарующей мелодией. Я устроилась спиной к огромному открытому камину, в котором вполне можно было зажарить быка, причем целиком. Почувствовала, как из-за жара открытого огня от плаща повалил пар, Но снимать капюшон не торопилась. Мы все ближе подходили к землям светлых, впрочем, как и темных эльфов. И обращать на себя лишнее внимание я не стремилась. Я вытянула руку и, открывшись магией, поприветствовала огонь в камине. Он вспыхнул ярче и, словно довольный пёс, лизнул мои пальцы. Юми округлила глаза. Юдер с Ксионом внимательно за мной наблюдали. Я же направила магию огня на себя и спутников, и мы с ними дружной компанией высушили одежду и теплом согрели замерзшие тела. У некоторых даже выступил пот. но наверное, просто стало страшновато. Я поблагодарила огонь, плеснув в него из фляжки Юдера крепкой настойки, от отчего он вспыхнул ярче и довольно загудел, устремляясь искрами в дымоход. Столбы и удаленность нашего места от центра зала вряд ли позволили кому-нибудь подсмотреть за моими манипуляциями. Юдер произнес своим бархатным голосом. «Уже пошла вторая неделя, а я все никак не могу к этому привыкнуть. Такое невероятное единение со стихией. Я стихийник, но ветер едва слушается меня, а вода уходит, не прощаясь». Слова его были полны горечи, и Юми неосознанно положила синюю когтистую ладошку на его, поддерживая. Он обхватил ее пальцы, сжимая и благодаря. Я же уверенно сказала. Хамус говорил, что для обретения былой силы вашим шаманам не хватает времени ее накопить и приручить. Слишком коротка жизнь. Это не твоя неудача или вина, Юдер. Как только сердце Марханов вернется на свое ложе, все изменится. У тебя будут и время, и силы, чтобы приручить стихии и узнать истинные возможности. Юдер с такой дикой жаждой и надеждой посмотрел мне в глаза, что у меня даже защемило сердце. Все внутри перемешалось, но я твердо знала, чего хочу. Чтобы эти синие нелюди жили долго и счастливо, как прежде. И его жажда магии нашла, наконец, свой живительный источник. Ксион тяжело вздохнул. «Надо нам обязательно дойти и выполнить миссию. Если не для нас, то ради наших детей». По его быстрому взгляду я поняла, что он думает о Юме и ее жизни больше, чем о своей. Ведь ему, если у нас ничего не выйдет, явно оставалось недолго. «Хотя даже если все получится, как говорил Камус, то у этого старика все равно не прибавится много дополнительных лет. Может, в лучшем случае доживет до сотни». В этот момент поймала себя на мысли, что слишком быстро привыкла к своему эльфийскому или драконьему долголетию. А ведь недавно думала, что я, как и все люди, прожила четверть жизни и недолго осталась до старости. Как же быстро все меняется. Нам принесли долгожданный ужин, и мы накинулись на еду». Гублины тоже, хоть и сели отдельной группой за соседний длинный стол. Наевшись, я откинулась на спинку лавки, но вместо тепла от камина проникла освежающая прохлада, странно знакомая и словно ластящаяся ко мне. Расслабление и умиротворение испарилось, когда предположение реактивным самолетом влетело мне в голову. Филька почувствовал мою тревогу и приподнялся, чтобы заглянуть в мои глаза, но делиться с ним своим волнением не пришлось. В зал царственной походкой вошел Делиаль, а за ним целый отряд светлых, в том числе и пятеро эльфов, с которыми мне пришлось помериться магическими силами. Направившись к столам, они не сразу увидели нас с филей. Бледный хозяин таверны усели на клане, семенил рядом со светлыми. Сиурей, как и Ксион, отметил мою напряженную позу, а все гоблины насторожились, но не делали резких движений и продолжали ужинать. Ксион бросил предупреждающий взгляд на Марханов, как раз когда Делиаль вышел из-за деревянного столба и заметил меня. Он меня сразу узнал, и хищный блеск заиграл в его черных глазах. Рядом с ним возник его, скорее всего, брат, уж очень они были похожи. Но если сравнивать манеру держаться, уверенность в себе накопленную годами, а, возможно, и сотнями лет, взгляд и даже выражение лица, их разделяла большая разница в возрасте. Как недавно презрительно выразился Ксион, Это был эльфийский молодняк. Я поняла, что пятеро старых знакомых рядом с Делиалем действительно юноши. Завидев меня, они дружно предвкушающе встрепенулись. Я же смогла внимательнее их рассмотреть. Вероятный родственник Делиаля медленно и мягко протянул, обращаясь к первому наследнику. «Ну что я тебе говорил? Мы ее нашли». Делиаль молчала, а сам пристально окинул взглядом мою компанию соседний стол с чинно жующими гоблинами и окружающее пространство. Его спутник между тем продолжил. «Нашли, и она ответит за все За то, что связалась с темным, напала на представителей старшей крови и покушалась на наследников трона. И за отказ тебе, братец, тоже ответит. Хотя, может, она передумает?» Его двусмысленные намеки меня скорее развеселили, чем обидели. Зато вожделенный взгляд делиаля, которым он оценил мое тело, напряг сверх меры. Наследник волновал меня как женщину. Но наш предыдущий разговор, его открытое пренебрежение и насмешливое превосходство не оставили меня равнодушной и всепрощающей. Ксион забеспокоился еще сильнее, когда подошедшие войны-эльфы обступили высокородных «Телохранители. Я быстро сосчитала светлых шестнадцать. «Вместе с гоблинами нас 21, и хотя численно мы превосходим эльфов, я не знала, насколько сильна магия Делиаля». Филя рычал на эльфов, а они уважительно и пристально посматривали на него, и только Делиаль спокойно анализировал ситуацию. Родственничек его продолжал меня подначивать. «Красавица, как будешь вину искупать? За нападение, нечестивую связь с темным, грубость своему будущему покровителю и хозяину?» Я медленно поднялась, Марханы встали в ряд со мной. Гоблины все еще сидели, но по их спинам я поняла, они готовы к нападению. А все из-за такой глупости, уязвленной мужской гордости. Не отпуская взгляда черных глаз наследника, спросила Ксеона: Насколько светлые хорошие войны? Одни из лучших, госпожа, а здесь личная охрана наследников, и сами наследники, ответил мне Юдар, задвигая Юми себе за спину. Ксион презрительно и ехидно добавил, заставив нахмуриться Делиаля и остальных. «Последние наследники нынешнего повелителя Светлых. Гореть ему в жертвенном огне Стретера!» Выходит, я не ошибалась в своем предположении. Это брат Делиаля и второй наследник. Тем более странно, что они тут оба забыли. Я озвучила свою мысль, обратившись к Делиалю. «Зачем? А точнее, почему вы оба здесь, Снежок?» Он поморщился, бросив гневный взгляд на брата, который сначала смутился, а потом решил, что лучший способ отвлечь на себя угрозу — это напасть. «Ты ответишь за это неуважение. Ты слишком зарываешься. И... может, помолчишь чуток, а, младшенький? Ненавижу, когда ко мне относятся с пренебрежением». «Что ты тут делаешь в компании презренных хвостатых?» Делиал решил присоединиться к разговору. «Так хотела убежать от меня, что даже на их общество согласилась». «Поверь, я не причиню тебе вреда. Быть моей фавориткой весьма почетно, и этого добиваются многие красавицы нашего двора. Я прощу все, что ты натворила, если сейчас при всех извинишься и подойдешь ко мне. Добровольно». Я судорожно решала, как избежать неприятностей. А в голове билась только одна мысль. Но, «Ну, боже, как же не хотелось открывать такую карту?» «Сейчас». «А если нет, то что?» «Тогда я подойду сам». И поверь, никакие препятствия не спасут тебя от моего недовольства и наказания. Тон его был холодным, как и взгляд. Он не хотел драки, но готов был на всё. Ради чего? Сомнительного удовольствия попасть в мою постель? Ты так сильно хочешь меня, что готов рискнуть здоровьем? Холод из глаз не исчез, но губы расползлись в ухмылке. Прости, рыжик, но это уже дело принципа и чести. Ну и удовольствия, конечно, тоже. «Уверен, ты будешь для меня идеальной любовницей. Хотя в твоей крови гуляет огонь, и это обстоятельство мне тоже чрезвычайно любопытно». Брат Деляля, терпением, как и умом, не отличался. Он вскинул руку, в которой пылал голубой сгусток, и замахнулся в нашу сторону, воскликнув. «Довольно болтовни. Она должна быть наказана». Как в замедленной съемке я наблюдала за полетом голубого шарика. Взгляд Дели Аля потемнел от ярости, но перехватить шарик он уже не успевал. Зато Юдер, вскинув руки, выставил свой заслон и отразил чужое заклинание. Шар, срикошетив, волной смел стоящий рядом длинный стол и с грохотом опрокинул лавки. Гоблины в мгновение оказались рядом с нами, выставив оружие. А телохранители светлых заслонили собой высокородных, однако не мешали им использовать магию. «Ждать дальнейшего развития ситуации я не стала». Осталась последняя попытка прекратить стычку, пока она не переросла в нечто большее. Одним движением скинула плащ, оставшись в плотных штанах, заправленных в ботинки, и синей рубахе до колен, опоясанной красивым ремешком. Две красные косы лежали на груди. Я выставила руку с белым камнем и, толком не представляя, правильно ли делаю, выкрикнула. «Я, Алиф, повелительница светлых, властью данной мне священной короной и высшими, приказываю остановиться!» Мои спутники замерли так же внезапно, как и светлые. Диалиаль дернулся, будто кто-то невидимый ударил его по лицу. Остальные эльфы потрясенно вытаращились на меня. Сжав кулаки, диалеаль прохрипел. Откуда у тебя эти реликвии? Где села Рель?» Он передал мне их лично, а затем блеснув в небесах прахом, исчез. Но корона, как и перстень, приняли меня безоговорочно, так что, бывший первый наследник, ты в пролете. «А тебе, младшенький, оскорбления в мой адрес я так просто не прощу. Теперь все на колени!» Телохранители упали молча, высокородные щенки с постными лицами. Но Диэляль продолжал стоять, хотя я заметила, как ему с трудом удается противостоять магическому приказу Диадемы. Я подошла к нему. «Ну что ж, бывший первый, ты можешь постоять!» Эльф скрипнул зубами, но тут же расслабился и, завораживая блеском черных глаз, произнес «Ну что ж, повелительница, теперь для нашего законного союза нет никаких преград». «Полагаешь?» — я усмехнулась от подобной наглости. «Мне кажется, теперь ты недостоин. Вот, подумываю о твоем отце. Поверь, он весьма счастлив в браке с моей матерью». Глаза наследника еще сильнее похолодели. «Хм, даже ради короны не согласится». Делиаль на секунду замешкался, а потом уверенно произнес: «Даже ради нее. Скорее, ради моей матери он от короны бы отказался. Я задумчиво постучала по губе когаточкам и, с любопытством подметив, что Делиаль пробежался по моим губам горячим взглядом, произнесла. «Ну что ж, я рада, что на свете еще остались настоящие мужчины и любовь. Если позволишь», — Делиаль провел пальцами по моей косе и продолжил, соблазняя. «Я докажу тебе, что не только мой отец — настоящий мужчина. Наш брак будет выгоден не только мне, но и тебе». «Нет, Делиаль, мы с тобой живем по разным принципам. И мужчинам мне нужен другой». «Какой другой? И чем же тебе не подходят мои принципы? Ведь ты меня совершенно не знаешь. Я хочу, чтобы мой мужчина был таким. Пришел, увидел, полюбил. А ты живешь по-другому. Пришел, увидел, отымел, и совесть тебя отнюдь не мучает». Сзади раздался знакомый хрюк Сиурея, отчего лицо Делиаля потемнело еще больше. Чего ты хочешь, девочка? Ты думаешь, пришла на дело корону, и ты главная? Поверь мне, легко не будет. Не волнуйся ты так за меня. Лучше о себе побеспокойся, или вот о братике своем. Он весь помертвел, а голос наполнился неприкрытой угрозой. Ты не посмеешь. Посмею, очень даже. И это некоторым образом послужит мне гарантией вашего послушания. Дели Аля каменел и яростно произнес. «Он молодой еще, самый молодой среди эльфов, последний из рожденных. «Э, нет, поверь, не последний и не самый молодой». Позади снова раздался хрюк, разбавленный ехидными смешками марханов. А потом Иксион язвительно вклинился в нашу перепалку. «Я счастлив, что на старости лет увидел эту картину. О, великий Стретер, благодарю тебя за это зрелище. Кучка светлых на коленях». А первый наследник проклятого повелителя просит за своего глупого брата. И кого? Тёмную эльфийку с короной светлых на голове. Девчонку 27 лет от роду, которая еще потаскает вас за светлейшие косы. За все, что вы натворили, и за ваше высокомерие и презрение к остальным. Все светлые обалдело выдохнули. Черные глаза под совершенно заледенели. Это невозможно. Проклятие равно для всех эльфов. Я трансформировала руку в лапу, миниатюрную лапу драконицы, и снисходительно похлопала деле Али по щеке, заставив его отшатнуться. Все возможно, снежок. В этом мире возможно все. Кто ты такая? Откуда? прохрипел он. Я мысленно махнула рукой на все тайны и ответила, насмешливо глядя на него. Я, Алиф Штерназия, полукровка темная и дракона. Их брак был освящен богами и мной. Мне немного помогли вернуться из другого мира и послали сюда, высшие. Причем основательно послали, и надолго. А все из-за вас и ваших дурацких игр. Знаешь, бывший первый наследник, я очень устала, и мои спутники тоже. А дорога у нас длинная. Отдел по горло. Тебя как зовут? Я повернулась к младшенькому эльфу. Он отпрянул в сторону, все еще стоя на коленях а потом, смирившись, ответил. Мансель эссевери, повелительница. О, приятно знать, что тебя все же мозгами не обделили. Так вот, Мансель, сейчас ты добровольно принесешь мне клятву верности на крови и вступишь в наши сплоченные ряды. Я так решила. Мансель побледнел и испуганно взглянул на брата, который жестко спросил. Зачем тебе это надо? Я понимаю клятву, но зачем ты потащишь его с собой? «Буду учить его терпению и вежливости, Делиаль. Ну и плюс он будет решать некоторые вопросы, связанные с вашими сородичами, если встретим их по пути. Поэтому в ваших интересах предупредить своих, чтобы нам не мешали». Все светлые взирали на меня с яростью, поэтому я добавила. «Меня высшие послали. Теперь вот проблемой вашей рождаемости занимаюсь и долголетием марханов, поэтому в ваших интересах помочь с этим». «Ваши повелительницы!» Снова послышался хриплый голос Делиаля. «Это правда? Или ты так остришь?» «Какие уж тут остроты!» серьезно возразила я. «Разве с этим шутят?» «Нет, я заинтересована в решении столь жизненно важной проблемы. Как-никак я наполовину эльф». В таверне было тихо, все посетители жались к стенам. Хозяин в сторонке заламывал руки и, скорее всего, подсчитывал убытки от предстоящей драки. Помня наставление Камуса, остановила свой выбор на кольце с красным камнем драконов. Протянула руку и выразительно посмотрела на младшенького. Тот снова глянул на деле Аля. Но старший резко кивнул, давая разрешение и словно принимая для себя лично важное решение. Младший из-за пояса вытащил кинжал и полоснул себя по пальцу, заставив меня поморщиться. Я оттопырила палец с красным камнем, а Мансель накапал на камень своей крови, говоря при этом... «Клянусь кровью хранить верность Алиф Штерназия, как ее подданный. Клянусь защищать ее жизнь и честь». «Не забудь сказать, что обманывать не будешь и говорить только правду». Он тяжело на меня посмотрел и добавил. «Клянусь говорить только правду Алиф Штерназия и не обманывать. Клянусь своей кровью». Камень вспыхнул изнутри, кроваво-красным светом. Потом словно впитал в себя кровь Манцеля и потух мансель еще не веря в случившееся глухо прокомментировал клятва принята я поеду с вами я перевела взгляд на деле аля пожала плечами а потом также же твердо отказала нет мне хватит в нашей компании и одного брата второе мне ни к чему даже не заметила как он оказался рядом со мной откинул стул заморозил филю и впившись стальными пальцами в мои предплечья хрипло прошипел девочка Я разменял второе тысячелетие и не позволю даже такому красивому ребенку, как ты, указывать мне. А тем более хамить. Твоя корона – фикция. Реальную власть нужно заслужить. А Главное – удержать. А ты пока не доросла. Поэтому подумай об этом на досуге. А еще лучше – прими правильное решение и согласись на наш брачный союз. Поверь, так будет лучше и мне, и тебе. Я вырвалась из его хватки, одновременно с этим подняв руку, останавливая яростное желание с обеих сторон начать драку. Говорила я тихо, но очень убедительно, чтобы меня можно было понять и прочувствовать мою злость. «Жизнь покажет, деле, Аль, кто заслуживает эту корону. И Я пока не решила, оставить ее себе или отдать другому. Но если ты еще раз дотронешься до меня без разрешения, я приложу все усилия, чтобы ты об этом горько пожалел». «И что же ты сделаешь, Рыжик? Топнешь ножкой или надуешь губки? Эта корона гарантирует лишь временное послушание, и твою безопасность только от светлых. Она тебя приняла, но это не гарантирует, что ты сможешь долго быть нашей повелительницей». «О, зато я смогу очень хорошо подумать, кому ее передать. Добровольно, иначе вы за нее друг другу глотки перегрызете. А учитывая, что с рождаемостью у вас проблемы...» то последствия можешь додумать сам, Снежок. «Ты не сделаешь этого!» Иниевые брови нахмурились. «Почему нет? Или ты думаешь, что своей красотой сразил меня на повал?» «Я не слепой, я заметил твою реакцию, девочка». Тонкие ноздри трепетали, раздуваясь от ярости. «Если ты будешь хорошо себя вести, то получишь меня целиком в свои загребущие лапки. Навечно!» Я хмыкнула и склонила голову на бок, рассматривая его. «А ведь прав, гад, он слишком красивый». Но, отступив на шаг, я устало ответила. «Я жду не тебя, Деляль. Я жду того, кто полюбит меня, и ни одна корона мира не будет ему важна или сравнима со мной. Кто всегда будет рядом? Кто не сможет жить, если меня не станет? Для кого я — все, что ему надо от жизни?» Передо мной возникло родное лицо отца с красными волосами и желтыми глазами, в которых светилась бесконечная нежность и любовь, когда он любовался моей мамой. Я дала себе обед, и на меньшее не соглашусь. «Девочка, любовь надо заслужить, она не дается просто так». Услышав его самоуверенное замечание, ответила жестче: «Значит, ты никогда не любил, и я уж точно не твоя. И служить тебе я не буду». Как ты правильно заметила, жизнь покажет. Но я добиваюсь всего, чего захочу. Он протянул руку и вновь погладил мою пламенную косу длинными смуглыми пальцами. Я перехватила его ладонь. Ощутила шероховатости на пальцах и ладонях. Похоже, он серьезно относится к боевой подготовке. Если у него мозоли от оружия не проходят, несмотря на прекрасную регенерацию. Сильный, красивый, умный. Может, стоит подумать, прежде чем окончательно отказывать? «Уверена, такие на дорогах не валяются». Но мой ответ вылетел, опередив разумные мысли. «Смотри, состаришься, потом никому не нужен будешь». Развернулась и отошла к своим спутникам, которые с величайшей настороженностью следили за нами. Улыбнулась, успокаивая Ксиона, и, повернув голову в полоборота, сказала. «Делиаль, не мешай мне. Это и в ваших интересах. Особенно в ваших. Мансель, можешь прощаться с товарищами». «Поступаешь в распоряжение к командиру звена моих телохранителей Сиурею!» Юдер тихо сказал. «Наши комнаты в правом крыле готовы. Повелительница, я прошу принять меня в вашу команду и готов принести вам клятву!» Я повернулась к эльфам. На меня уверенно смотрел один из шагнувших вперед телохранителей, но тем не менее стоявший позади первого наследника. Соблюдает этикет даже в подобной ситуации». Деляль даже бровью не повел и молча следил за мной. И именно это подсказало, или точнее дало ответ на вопрос. Но все же я спросила. «Зачем?» Не глядя на первого наследника, мужчина шагнул в мою сторону и опустился на одно колено. «Я Харель Эртаре, личный телохранитель младшего наследника нашего повелителя. Мой кровный долг — хранить его жизнь. Я...» «Хорошо, Харель. «Мне достаточно клятвы, что ты не причинишь мне и моим спутникам вред, пока путешествуешь с нами и не предашь». Мы молча повторили кровавую процедуру, и я, подмигнув Сиурею, сказала. «Командир, у тебя еще один ученик». Сиурей быстро оценил Хареля и, качнув головой, спокойно сказал. «Боюсь, мне самому есть чему поучиться у этого светлого». Я уважительно взглянула на эльфа, потом на Дели Аля, который теперь расслабленно наблюдал за нами. Как только я согласилась взять с собой Хараля, он заметно успокоился и смотрел снисходительно и как собственник. А я едва слышно хмыкнула. «Похоже, этот будет присматривать за нами обоими». Я уже шагнула, была к лестнице, ведущей наверх, но меня на мгновение задержало пожелание Аля. «Береги себя, Алиф. Для меня». Я обернулась. Высокий, красивый, с утонченным благородным лицом, белоснежными волосами, искрящимися от свечей и горящие обещанием черные глаза, обещанием скорой встречи. Но вот вопрос, хочу ли я ее?